Андрей Ткачев, сильнейший ученик. Книга 5. Глава 1. Я очень радовался тому, что хоть сейчас Кайна проявила благоразумие и не сопротивлялась моим приказам. Да, пусть она лучше знала этот район и всех местных жителей, как и сами банды, против которых мы совместно выходили, но она в то же время добровольно отдала мне право распоряжаться собой во время выполнения рейдов. В таких вещах двух командиров просто не может быть. И в этом плане она поступила на удивление мудро, а не, как обычно, довольно импульсивно. «И все-таки я считаю, что мы могли с этой девушкой справиться», — продолжала тихо возмущаться Кайна, когда мы уже приближались к базе Эллиота. «Я собирался сделать у парня новый заказ, пока еще не закончилась ночь, да и он, скорее всего, нас ждет с новостями об использовании его гаджетов, ну и заодно лучше Кайну оставить у него» чтобы она не подумала уже без меня рвануть на ту стройку. Вероятность этого была мала, но все же была, и я не исключал такого развития событий. «Ты сама видела, насколько быстро она двигалась», — покачал я головой. «У нас будет преимущество только в том случае, если бой будет проходить по нашим правилам, а не по ее, трезво оценивая обстановку». «Никогда бы не подумал, что начну цитировать своих наставников, но слова сами срывались с моего языка. В такие моменты я как никогда понимал, насколько они опытнее меня и что в большинстве своем правы, когда говорят о подобных вещах. И все равно, — возразила Кайна, лишь бы возразить, — Я уже видел, что она начинает соглашаться с моими словами, которые я уже в той или иной вариации за время нашего пути произносил несколько раз. Только природное упрямство девушки и нежелание сдаваться заставляли ее и дальше ворчать». Главное, что удалось ей убедить в правильности принятого мной решения. Будь иначе, между нами мог бы возникнуть разлад, а я, откровенно говоря, уже успел привязаться к Кайне, как к своей напарнице. Думаю, мы теперь точно в достаточной мере привлекли их внимание к себе, и осталось дождаться либо ответных действий со стороны масочников, либо самим начать действовать на опережение. «Я попрошу своих знакомых последить за их территорией», — согласно кивнула Кайна. «Я тоже со своей стороны постараюсь разузнать больше о них». «Не очень определенно», — ответил я на это. «Может, что-то получится накопать». «Все-таки, в отличие от Кайны, я прекрасно знаю, кто именно скрывается за этими деревянными масками и могу наблюдать за дарей, не привлекая к себе внимания». Тем более сегодня надо идти на занятия, а там можно посмотреть, как будет вести себя Дебора, да и Марка, который у них за лидера. Не спорю, маски держать они умеют, что даже не заподозришь клановых в подобных делах, но все же некоторые мелкие моменты могут выдавать их с головой, главное знать, куда смотреть». Так, собственно говоря, мы и добрались до Элиота, где мне пришлось долго извиняться перед парнем за испорченное оборудование. Я не посчитал нужным забирать с собой электрические дубинки, тем более после моего маневра со вспышкой они продолжали искрить разрядами, и держать их рядом с собой было банально опасно. Но, как я понимаю, они тем не менее помогли. — спросил у меня Эллиот после того, как чуть ли не буквально вытряс из меня душу, докапываясь до всех подробностей использования палок. Его интересовало буквально все. Баланс оружия, то, как я его использовал, насколько удобно лежит в руке, было ли удобно менять величину разряда, что я бы сам предложил в них внести... После того, как мы несколько раз с ним обстоятельно поговорили о технике, Эллиот более внимательно относился к моим словам. Да, я не мог похвастаться его навыками, собрать буквально из подручных материалов технологичный гаджет, но благодаря помощи маме в разборе техники и ее объяснениям, я разбирался во многих тонкостях, которые парень из-за отсутствия соответствующего образования просто не учитывал. Я не все мог рассказать подробно, но в целом мог навести своими высказываниями парня на нужные мысли. Большего ему и не требовалось, чтобы начать развивать эту идею и дальше воплощать ее в железе. Удивительный талант и способности, которые по какой-то причине скрывались в подобном месте. «Хорошо, кажется, я понял, что с этим можно сделать». Задумчиво потер подбородок Эллиот, погружаясь в свои мысли. «Приходи через пару дней, и, возможно, я смогу порадовать тебя более удобной модификацией. И все же жаль, что ты первый прототип с собой не забрал», — попенял он мне уже в который раз. «Не начинай по новой», — тихо возмутился я, так как уже устал доказывать обратное. Там уже ничего толком не осталось, кроме сгоревших цепей, так что подумай насчет более прочного материала, а то, как выяснилось, дубинки можно повредить и от тела противников. Учту этот момент, согласился со мной Эллиот. Больше я его В принципе, не интересовал. Было видно, что парень погрузился в собственный мир расчетов и подбора материалов, которые помогут справиться с поставленной задачей. Кайну оставил тут, так как она хотела о чем-то поговорить со своим другом. Ждать ее означало терять время, которое я мог бы потратить на отдых. Мне и так осталось мало часов на сон, чтобы успеть хоть немного восстановиться. Забег по крышам домов, а потом нырок в переулке, где не попадаться в такое время редким прохожим на глаза. И вот я уже перепрыгиваю через стену дадзё, оказавшись на его территории. Как всегда, пришлось тут же отскакивать в сторону и уходить из ловушек, устроенных мастером маками. Благо, ничего нового в этом не было, и уходить даже в моем состоянии из них было не так сложно». А ведь раньше я даже дальше от Ной пройти не мог. Определенно расту над собой. Ну и пригодились рыбки. Как всегда неожиданно появилась позади меня мастер Маками, когда я уже почти добрался до своего дома, миновав последнюю ловушку на подступе к нему. В этот раз нет, признался я. И хорошо, что не понадобились. Но лучше иметь с собой оружие, чем не иметь его. «Правильный подход!» — одобрительно улыбнулась девушка, неожиданно похвалив меня. «Прелесть!» Она подошла еще ближе и потрепала меня по голове. В нос ударили ароматы каких-то трав и свежести, а еще как будто пахнула тем неповторимым запахом, которым пахнут большие кошки. «Оружие лучше не использовать!» «Не всегда можно оставить лезвие без крови». На этих словах Асместа прыгнула вверх и, оказавшись на крыше соседнего здания, скрылась среди теней. Как всегда, все не очень понятно, но звучало как что-то важное. Несмотря на то, что, казалось бы, все ловушки я успешно прошел, но расслабляться я не собирался. И, как показала растяжка, установленная на входе в дом, поступил правильно. Вряд ли, конечно, мастер Маками установила бы здесь взрывчатку, но ловушку с краской или водой вполне могла, чтобы наглядно показать, что меня ждало, если бы эта ловушка была летального типа. Правда, я уже понимал, что меня в том числе могло задеть не от самого взрыва, а от его последствий, Та же щепка от разнесенного деревянного косяка может вполне попасть в глаз. Или крыша может обрушиться сверху. В общем, вариантов, что может произойти, если попадешь в такую ловушку, довольно много. И, как подсказывает мне предыдущий опыт обучения у наставников, рано или поздно мастер Маками начнет меня учить и таким вещам – Думается мне, что это будет не самое легкое, что мне предстоит изучить на практике. Обезвреживание ловушек внутри дома заняло еще где-то полчаса драгоценного времени, но это куда лучше, чем потом тратить время на уборку. За выделенное мне место жительства внутри Дадзе ответственен только я, так что и за порядком внутри тоже должен следить я. Ну а то, что произошло из-за действий одного из мастеров, в этом случае вообще не было аргументом, который бы учитывался. В именно таком ответе я нисколько не сомневался, так что даже не собирался говорить про это. А если еще попаду на мастера Райлина или Харонара, вообще могу застрять на несколько часов их философских рассуждений о положении вещей в мире». Это же надо так уметь говорить о том, что можно выразить и в двух предложениях такими длительными конструкциями, которые при этом имеют определенный смысл, а не произносятся лишь бы нагрузить меня. Интересно, смогу ли я когда-нибудь подобному научиться? Все эти размышления шли фоном, пока я обыскивал весь дом, избавившись от уж слишком большого количества различных секретов. Проверка костюма, укладка его в кофор, потом принять душ и, наконец-то, я могу лечь в свою кровать. Будильник, казалось, зазвенел почти сразу, как только я коснулся головой подушки. Но солнце за окном намекало, что прошло по меньшей мере два часа. Впрочем, примерно столько мне и оставалось в целом, чтобы хоть немного восстановиться после ночного рейда. Если в первые такие активные ночи я не успевал толком прийти в себя и спал прямо на уроках, то теперь, кажется, стал привыкать к подобному режиму. Дремать на занятиях я, разумеется, не перестал, так как энергию все равно необходимо восстанавливать. Но уже чувствовал в себе силы и дальше действовать, несмотря на недостатки сна как такового. Похоже, отчасти этим заданием мастера добивались того, чтобы я привыкал к подобным вещам. Сомнительно, что где-то мне подобное у меня пригодится, но пусть лучше я научусь этому сейчас, чем окажусь в ситуации, когда уже никакого выбора не будет. В этот раз, отправляясь в школу вместе с Эйко, я с нетерпением ждал встречи с представителями клана Дорей, а точнее с Деборой, с которой столкнулся ночью, и девушка оправдала мои ожидания. Вопреки своему изначальному образу таинственной красавицы, клановая вдруг пришла в крупных солнцезащитных очках и едва заметно морщилась, стараясь сохранять отстраненное выражение на лице. Внешне все это выглядело так, будто образцовая ученица вдруг решила поступить совсем не как полагается приличной девушке и всю ночь пила и теперь страдает от похмелья. «Да, это очень походило на подобное. Но, внимательно понаблюдав за ней, я заметил, что девушка плохо ориентируется в пространстве, будто ей с трудом удается сфокусировать взгляд, или же она только в последний момент более-менее четко видит предметы перед собой». Более точно можно было бы сказать, если бы девушка шла одна, но она перемещалась в сопровождении своего соклановца, который помогал ей ориентироваться в пространстве и не попасть в неловкую ситуацию. В любом случае это говорило о том, что девушка действительно попала под мою атаку, и это был второй случай за все время нахождения дурей здесь, когда их клановому наносят урон – Если за Джакома они ничего не сделали, так как парень был по сути бойцовским псом этой группы, то за Дебору точно будут последствия. Не того характера эта девушка, чтобы оставить подобное без ответа, а там уже как-нибудь уговорит их лидера начать действовать и отомстить обидчикам». «Как я и говорил Кайне, своими действиями мы наконец-то привлекли внимание масочников в достаточной мере, чтобы они начали действовать активнее. Осталось дело за малым. Как-то после этого выжить!»